В последнее время все мои пробуждения отличаются особой неприятностью. Сегодняшний день не был исключением. Я проснулся в каком-то ржавом железном ящике. Сколько себя помню, всегда боялся замкнутых пространств. Поэтому я тут же начал ворочаться и вскоре умудрился вылезти из чертова гроба. Это оказался именно гроб, причем в морге. Морг выглядел как морг. Множество железных ящиков, в которых, насколько я понимаю, лежали тела. Атмосфера от этого вовсе не улучшалась. И я поспешил ретироваться. Вот только где раздобыть одежду? Я стоял посреди морга, в чем мать родила На месте ранения ножом не осталось даже шрама. Совсем неплохо для недоделанного вампира. Про синяки я и вовсе молчу. Они исчезли еще до того, как меня разбудила Лана. Я отлично помнил все, что произошло сегодня ночью. Лучше бы я этого не помнил. Я же теперь убийца. Куда уж до меня Джеку-потрошителю. Как ни странно, совесть меня совершенно не мучила, потому что они меня пытались убить. Да и вообще, не такие в наше время люди живут, чтобы из-за них сильно переживать. И без этого проблем хватает. Выглянув из окна морга, я увидел, что нахожусь на пятом этаже какой-то больницы. Уже светало. Неожиданно за дверью послышались голоса. Я вспомнил о том, как парил в воздухе всего несколько часов назад и, скрипя сердце, прыгнул за окно, когда входная дверь уже начала открываться. «Шмяк — Шмяк! Это не я сказал. Это тело сказала асфальту. «Ой ты, ё а вот это уже я!» Я с трудом поднял голову и посмотрел наверх. Наверху я увидел окно, из которого только что выпал, и мои без того болевшие конечности прямо-таки взвыли. Кое-как я отполз под размашистые ветки дуба. Из окна выглянул озабоченный работник морга в форменном халате. Огляделся по сторонам, чертыхнулся и скрылся из моего поля зрения. Черт возьми, как же больно! Я даже не мог представить, что можно испытывать такую боль. Некоторое время я просто валялся под деревом, пытаясь не потерять сознание. Почувствовав себя немного лучше, я пополз в сторону дома. Слава богу, что до него не так уж и далеко. больница находилась недалеко от Вишняковской улицы — от нее до моего дома 10 минут ходу. Прошло часа два, прежде чем я добрался до дома. Еще минут двадцать я доползал до своего этажа и открывал свою новую железную дверь с помощью ключа, который так удачно спрятал под ковриком. Признаюсь честно, довольно трудно добраться до дома в семь утра во вторник, если на вас нет никакой одежды и почти все конечности у вас переломаны. Как я добрался до дома, да еще так, что меня никто не заметил, для меня останется загадкой на всю, надеюсь, еще долгую жизнь. В течение своего продвижения я терял сознание раз пять, а уж останавливался передохнуть каждые пять минут. Едва закрыв за собой дверь, я с трудом дополз до кровати и уснул.